Я всегда тебя... Погоди, ты хочешь ко мне? Так чего ж ты висишь на телефоне, трепло эткое? Беги скорей. Ты все мне скажешь на ушко. Положив трубку, он вытащил из-под койки мешок с пакетиками картофельных семян. Переложил семена в хозяйственную сумку, а мешок с остальными вещами сунул обратно под койку. Надев куртку из тонкого брезента и сапоги, взяв сумку, он вышел на крыльцо.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 Это был четвертый вечер, и его ждали. Около ложа Антонины Прокофьевны стоял круглый столик, и она приготовилась наблюдать таинство. Сев за столик, Федор Иванович начал это таинство с лекции. Он пересказал тумановые мысли Стрегалева о равенстве и о необходимости из года в год настойчиво опылять упорные растения, не поддающиеся скрещиванию. Когда все было высказано...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 Ужаснувшись, начал краснеть и, почувствовав это, сильно ущипнул себя пинцетом. Не помогло, Туманово заметила все. Получил? Краснеешь? Вот так. Не лезь в бабью тайны. Он опылил на втором растении шестнадцать цветков. На третьем оказалось два стебля. Здесь он опылил девять цветков.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 Он чуть-чуть зловеще улыбнулся. — Вы, дорогой, чистый весьманист — С вами поработаешь — наберешься, — весело ответил Краснов. — Кем хошь станешь? — Не скажите это Кассиану Демиановичу. — А он мне и подбросил эту идею. — Ну и как он рекомендует выделить этот новый сорт? — Осень все выделит.